оставшись без какой-то части тела, кто-то ещё едва дышал. Однако те, кто оставался ещё жив, в полуже находились при смерти. Пристально изучив каждого из рабов, и живых и мёртвых, главы так и не смогли ничего найти. Махнув на них рукой, они приказали очистить весь зал как от трупов секты Повелителя Сумерек, так и от рабов.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 И подойдя к деревянной двери, осмотрел её. Стало понятно, что засова на ней нет, и его никто не запирал. Значит, он не пленник. Осторожно отворив её, он вышел в довольно просторный двор, стены которого выстроены в виде пятиугольника. Эти стены были выкрашены в тёмно-зелёный цвет, и множество точно таких же дверей, из которой он вышел, с номерными табличками смотрели прямо на сунга. По середине двора кто-то установил огромный древний камень с засамшилыми зелёными боками и посеревшей от времени вершиной. Вокруг камня стояли три разных деревянных скамейки из красного дерева. На одной из скамеек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 Эта девушка Риул глубоко вздохнула и на выдохе начала выговаривать немного монотонно, как будто заранее заученный текст. Братсонк, тебе выпала честь стать одним из столп великих сил города Тёмной Звезды. Это не только почётно, но ещё и крайне выгодно для такого молодого человека, как ты, вместе с преслуживанием Ты сможешь одновременно заниматься практикой боевых искусств, и если достигнешь успехов на этом пути, в будущем сможешь даже присоединиться к одной из великих сил. Девушка в один присест выдержав несколько фраз, в какой-то момент не выдержав, споткнулась на полусловии и закашлялась. В смущении её лицо практически мгновенно приобрело пунцовый цвет, но всё же через секунду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 Ты здесь не раб, и можешь уходить куда тебе заблагорассудится. Риль, сказав последнюю фразу, махнула рукой, как бы говоря, что Сонг может идти на все четыре стороны хоть прямо сейчас. Всё, что она сказала, звучало резонанно. Сонг прекрасно это понимал, но ему важно было понять, является ли он пленником здесь.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 Но её форма необычна. Сонг взглянул на руку. Она всё ещё была перемотана широким бинтом. Осторожно он начал распутывать его. О чём говорит эта девчонка? Ещё недавно моя татуировка выглядела вполне обычной. Только когда бинт полностью оказался распутан, Сонг понял, что Риль не преувеличивала. Его татуировка действительно изменилась.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 А то, что у тебя тут ирок, властелин такой необычной формы, это просто потрясающе. Сунг впервые в жизни встречался с такой девушкой. Её настроение менялось столь же быстро, как ветер в великой пустыне. Пожалуй, к этому нелегко привыкнуть. Ладно, пойдём. Я отведу тебя в магистрат. Тебе нужно зарегистрироваться и с завтрашнего дня ты уже сможешь выполнять свои обязанности слуги. "Иди", кивнул парень. Без лишних слов Сон решил довериться этой бойкой девушке. В конце концов, у него всё равно не оставалось иного выбора. Даже с такой татуировкой он оставался слаб, и сейчас ему требовалось просто спокойное место, чтобы встать на ноги. Ещё тогда в пещере и до неё в рабском вальере он ненавидел себя за слабость и жаждал лишь силы. Вот только все окружающие говорили, что он безнадёжен. Да, Сонг прекрасно помнил их слова, звучащие словно приговор. Однако в душе он никогда не верил, что его положение безнадёжно. Нет. Ни тогда, ни сейчас он не верил в это. Не верил, что нет иного пути. Он способен стать сильнее и защитить себя. добившись полной свободы. Ты идёшь или так и будешь стоять столбом? Риль уже устала ждать его возле зелёной двустворчатой двери, служащей входными воротами этого двора, и начала злиться. "Прости, задумался", сказал в ответ Сунг, поспешив к ней.